Глава пятнадцатая Отмахнувшись от той, что стояла за дверью, словно она могла меня видеть, я подскочила на кровати и уже через секунду замерла перед входом в ванную комнату. «Кир, открой!» Барабаня одной рукой по деревянному полотну, а второй, безуспешно дергая за ручку, потребовала ответа. Но он, похоже, уже успел применить магию, заперев дверь изнутри. «Кир, Берхольд, сейчас же открой!» Но в ответ получила тишину, шум льющейся воды и всё ту же запертую дверь. Развернувшись, я несколько раз с силой ударила по ней каблуком и зарычала от бессилия. В этом весь Кир. Он мог сказать что-то и исчезнуть, оставив меня мучиться в сомнениях или истязать себя вопросами, а мог дать и развернутый ответ. Но явно не сейчас. Можно, конечно, просто подождать, пока Кир покинет ванную и вытрясти из него всё, что он знает. Правда, в свете новых обстоятельств эта мысль тут же померкла. Раньше я думала, что опытнее и быстрее, а теперь он Тараэр, хоть и полукровка. Тараэр. Тяжело вздохнув, оглянулась на входную дверь, из-за которой раздался новый настойчивый стук. Отлепившись от деревянной поверхности, направилась ко входу. Повернув ручку, медленно приоткрыла дверь и выглянула наружу. Хозяин дома стоял на лестничной площадке, сложив руки на груди. «Ну что?» Она странно ухмыльнулась, разглядывая меня сквозь небольшую щель между косяком и дверью. «Идём, деточка!» «Куда?» спросила удивлённо и распахнула дверь шире. «Давай поторопись», — повторила она, и на этот раз неожиданно тепло улыбнулась. Затем просто развернулась и начала спускаться по лестнице. «Жду тебя внизу». В первую секунду я даже хотела проигнорировать её, и, закрыв дверь, дождаться, пока Кир выйдет из ванной комнаты. Но вдруг моего носа коснулся аромат свежей выпечки, поднимающейся с первого этажа. Рот тут же наполнился солюной, а живот напрягся, напоминая, что один ужин за пару дней — это слишком мало. Да и Кира наверняка голодный. Возможно, сытый мужчина окажется более разговорчив и менее страшен. Вернувшись в комнату и пошарив по разворошенной постели, нашла своё оружие. Затем чуть повела плечами, с удовольствием отметив, что острые вспышки боли меня больше не донимают, да и общее состояние после сна улучшилось. Привела себя в порядок, заправив рубашку в брюки и стряхнув с неё несуществующие пылинки. Приблизилась к двери в ванную и замерла перед ней, прислушиваясь, но из-за неё всё так же раздавался только мерный звук льющейся воды. Помявшись немного, решила сначала выяснить, что хочет от меня хозяйка. потому вышла из комнаты, оставив дверь приоткрытой. Если что, Кир поймёт, где меня искать. Я медленно спустилась на первый этаж и по привычке свернула направо, снова оказавшись в той самой гостиной. Сейчас, залитая солнечными лучами, проникающими сквозь большие окна, она казалась ещё более милой и уютной. Но где-то там застряла, послышалась из-за спины, и я, развернувшись, торопливо пересекла небольшой холл с лестницей и, наконец, оказалась на кухне. Остановившись в проёме, оглядела довольно большое помещение, в центре которого стоял овальный стол и пара стульев рядом. Вдоль стен располагались шкафы с открытыми полками для хранения посуды, холодный шкаф, а в дальнем углу – огромная печь, жар от которой я ощущала даже тут. «Иди сюда», – поманила меня к себе хозяйка, Выдвигая один из стульев, садись. Ошарашенная её поведением, я медленно приблизилась, стараясь не терять бдительности, так как совершенно не понимала, что мне от неё ожидать. Присела на край стула и с не меньшим удивлением уставилась на лежащее передо мной огромную картофелину и нож с коротким, но несомненно острым лезвием. "Что это?" тихо спросила, указывая пальчиком сначала на нож, а затем на картофелину. «Овощ», — ответила та. Даже не глядя на неё, по голосу было понятно, что она издевается. «И зачем он мне?» — поинтересовалась снова. «Чтобы я могла приготовить из этого рагу», — прозвучал ответ. А к картофелине из деревянной плошки выкатились ещё штук пять таких же крупных клубней. Затем к ним добавились две морковки, головка чеснока, луковица и ароматный пучок свежей зелени. Я уже была раскрыла рот, чтобы цветасто ответить этой наглой дамочке. Но, подняв на неё взгляд, встретилась с ехидной улыбкой. «Кушать хочешь? Да и жених твой, небось, голоден, как зверь!» На последних словах я непроизвольно дёрнулась, вспомнив его пугающий облик. «Действительно зверь!» Кивнула, вздохнув, и потянулась к ножу, но, вспомнив кое-что, отдёрнула пальцы и скрестила руки на груди. «А как же уговор?» «Двадцать золотых», — возмутилась громко. «Я не нанималась тут овощи чистить». «Уговор?» Хозяйка притворно нахмурила брови и постучала пальчиком по губам. Сделала вид, что задумалась. «Дай-ка подумать, уговор». «Ужин?» «Был». «Вода?» «Была». «Одежда?» Посмотрев на меня, она удовлетворенно кивнула. «Тоже была». «И переночевали. Я ничего не забыла?» О завтраке и обеде разговора не было. О «Обеде?» – переспросила её удивлённо. «Ну да, ты же не думаешь, что вы сможете выйти на улицу посреди дня, когда там полно народу и стражи каждые десять минут прогуливаются по улице? Или решила закончить свой путь тут, на улицах Тракора?» «Так далеко я ещё не думала», – призналась честно, осознав наконец, что я вообще ни о чём не думала. Словно кукла пустоголовая провела эти дни, идя на поводу у Кира. только возмущаясь, протестуя и... «Это лучший способ сосредоточиться», — спокойно ответила хозяйка. «Займи руки и освободи голову. Давай, деточка, о стражах можешь не беспокоиться. В моём доме вас не найдут, тут особая охранная система. Поэтому вы так спокойно к себе пускаете незнакомцев?» «И поэтому тоже», — со смешком ответила она мне и снова кивнула на картофелины. Развернувшись, подошла к печи, открыв створку, а затем удовлетворенно выдохнула. Я со странным чувством нереальности происходящего потянулась к ножу. С удивлением повертела его в руках и неожиданно для самой себя улыбнулась. Как давно я не делала ничего подобного? Лет десять? А теперь казалось, что это происходило со мной в какой-то другой жизни. Я понимала, что вокруг меня творится какой-то кавардак. Всё, что я делаю, это совершаю одну ошибку за другой. Вместо правильных, выверенных, хладнокровных действий я мечусь и будто натыкаюсь то на стены, то на колья. Как настоящий защитник, я сама должна принимать решение Закира, выбирать, куда идти, кого слушать, где прятаться, где взять денег и как устроиться на ночлег. Я должна была сразу выяснить, вытащить из него информацию о том, куда он хочет попасть. и проложить маршрут. Но вместо этого я словно очутилась в каком-то коконе, не могла здраво мыслить металась, совершала одну ошибку за другой. «Отец». Кир сказал, что отец обратился к нему, но это... «Его». Неожиданно послышалось со стороны. Я резко дёрнулась от этого звука. Хозяйка стояла с другой стороны стола, вытирая руки о передник и явно ожидая чего-то. Ответа. «Что?» Переспросила её, понимая, что выгляжу совершенно глупо, но, к моему удивлению, во взгляде женщины не было ни намёка на издёвку. «Откуда ты узнала о моём муже?» — повторила она свой вопрос и снова улыбнулась, что окончательно выбило меня из колеи. «Он всегда говорил, что лучший способ сосредоточиться и найти решение проблемы — это занять руки монотонной работой. Только тогда можно найти верный ответ на собственные вопросы». Он частенько сидел тут, чистил, крутил, что-то мастерил в тишине и молчал с таким же отстранённым видом. И всё же, как ты о нём узнала? Я, облизав губы, тихо ответила. Я не знала его, только видела изображение в газете. Я увлекаюсь, замолчала на секунду и продолжила. Увлекалась живописью и изучала работы сервиса «Кара», а там одно, другое, вырезки из газет. Я оторвала взгляд от неровной поверхности клубня, на котором была сосредоточена, и взглянула на женщину. «Сервис. Хороший мальчик». Она кивнула. «Вырастут. Частенько бывало нас. Они с Марисом дружили. В общем-то, Марис и помог ему в своё время. Забрал с улицы, устроил подмастерьем к кузнецу. А потом и в школу помог попасть. Удивительно, что мальчик, выросший среди грязи и ненависти, Видел красоту в окружающем мире. Марис помог многим детям. При нём беспризорников на улице Тракора практически не было, только пришлые, да и те ненадолго там оставались. Он сам когда-то был таким же озлобленным и измученным мальчишкой. Сиротой пришёл в Первое Королевство из Срединного. Тогда там гонения были, его родители погибли. Женщина говорила, а я, удивлённая и увлечённая её откровенностью, отложила очередную картофелину и внимательно слушала. При этом и сама женщина изменилась, словно помолодела на несколько лет. Из-за маской черствой и невозмутимой хозяйки я смогла увидеть ее настоящую. Это не магия или мои особые умения и способности, а сама жизнь заставила ее прятать истинное лицо, скрывать чувства и настоящие эмоции. Передо мной стояла немолодая, но ещё вполне красивая женщина. Румяная то ли от жара печи, то ли от нахлынувших воспоминаний щёки, блестящие глаза, яркая, многогранная мимика. Тонкие нити морщинок, собиравшиеся в уголках её глаз, когда она улыбалась, чуть прищуриваясь. Хозяйка была по-настоящему красива. Между тем, будто ощутив благодатную почву, женщина продолжила свой рассказ. Морис был полукровкой. Его родители погибли, когда правитель Срединного Королевства решил очистить территорию от светлых. Его мать была светлой, а отец – тараер из нечистокровных, но всё равно тараер Их кровь очень сильная и всё равно берёт верх. Сюда он добрался уже один, долго жил на улице, воровал, однажды попал в крепость за драку. Тогда какой-то ребёнок погиб, Марис винил в его гибели себя. А в крепости он познакомился со старым комендантом. Тот ему помог, устроил в школу при крепости, потом в академию. Марис вырос и стал помогать бездомным ребятам. Ох, когда я его встретила на ярмарке, какой он был! Высокий, красивый, как же ему шла форма! Она замерла на секунду, должно быть, вспоминая своего любимого и их встречу. «Вашего мужа сложно было не заметить», – улыбнулась натолкнувшись на такую же тёплую улыбку, что уже в следующую секунду померкла, и добавила «Простите, тебе не за что извиняться». Хозяйка торопливо повернулась ко мне спиной и стала быстро перекладывать ароматные пироги с большого противня в не менее объёмную корзину, а мне показалось, что она спряталась. В следующую секунду в дверь постучали. Звук был громкий и чёткий, словно знак. Кивнув сама себе, Женщина крикнула громко. «Входи». Через мгновение я услышала, как щёлкнул замок, а затем раздался тихий скрип открывающейся двери. Несколько долгих секунд, и на пороге кухни появился невысокий и очень худой мальчишка не старше 9 лет. Одежда грязная и рваная, склокоченная и давно не знавшие мыло и расчески волосы, потрёпанные дырявые башмаки. К тому времени, как он появился на пороге, я была на ногах. Готовая отразить любую опасность. Стол, на котором я сидела, упал с громким стуком. Парнишка перевёл радостный взгляд с хозяйки на меня, и его глаза округлились, а в следующую секунду губы растянулись в какой-то уж очень похабной улыбочке, обнажая неровные жёлтые зубы. «Привет, красотка!» – выдал пацан. А у меня, кажется, даже лицо вытянулось от шока. «Ты откуда такая сладкая тут взялась?» Я открыла рот... и закрыла его, первый раз в жизни не зная, что делать дальше. Перевела взгляд на явно развеселившуюся хозяйку. «Успокойся, деточка», — хохотнула она, — «и садись уже, этот тебя не обидит». «Да я? Чтобы такую красоточку? Да не в жизнь!» — возмущённо воскликнул мальчишка, и, пройдя в кухню, присел на стоявший напротив меня стул. «Ма, откуда такая куколка?» Я, вздёрнув бровь, перевела всё ещё ошарашенный взгляд с мальчишки, что сейчас жадно разглядывал меня на хозяйку. «Ма?» Всё, что я смогла выдать вслух. Это ещё что заявление. Явно беспризорник. Но если её муж помогал этим детям и, судя по её недавним словам, тратил на это много сил и времени, то почему после его смерти сама хозяйка не могла помогать ребятам? Будто поняв ход моих мыслей, женщина кивнула на пацана. «Это они меня так называют, ма?» Развернувшись к нам спиной, Она подхватила корзину с ещё горячей выпечкой и водрузила её на стол, чётко между мной и мальчишкой. Рицципер, я сто раз просила тебя вытирать ноги. Ма, возмутился юный соблазнитель, что до этого момента продолжал улыбаться, разглядывая меня и поигрывая бровями. Тут его глаза стали похожими на две плошки, когда быстрый и острый взгляд мальчишки натолкнулся на гору пирожков. Ма, ма, вот это да. «Это же столько! Ох!» Он торопливо поднялся и, уткнувшись носом в корзину, шумно втянул ароматный запах. ей невольно улыбнулась от нелепости всей ситуации, только что пытался заигрывать со мной, изображая опытного лавеласа а в следующую секунду совсем по-детски радуется горячей выпечке. Я, подняв упавший стул, села обратно и потянулась к лежащей на столе неочищенной картофелине. Пацан, между тем, словно забыв обо мне, Прошептал. «Ма, это же ого-го! Так много! Сегодня праздник какой-то?» «Нет, Рити, просто...» Хозяйка потрепала его по всклокоченной макушке. «Просто так. Кстати, ты принёс то, что я вчера просила?» Мальчишка засучил рука в своей грязной курточки и залез в явно очень глубокий карман не менее грязных штанов. Порывшись, выудил из кармана небольшой серебряный кругляш. Подкинув его на ладошке, он сжал монетку в кулаке. Пришлось помотаться по городу, пока нашёл кривого. «Отлично!» Она протянула руку, а с кончиков её пальцев метнулись серебристые нити, оплетая руку, а затем и грудь мальчишки. Неодобрительно покачав головы, похлопала его по плечу, а затем, забрав и спрятав монетку в кармашке фартука, продолжила возиться у печи. «Ты опять курил смесири теперь? Сколько раз я говорила, что в твоём возрасте это опасно, в следующий раз даже на порог дома не пущу!» «Ма!» – обиженно надулся пацан, снова опускаясь на стул. «С кривым же по-другому нельзя, он ведь и говорить не будет. Ма!» Я оторвалась от своего занятия, уже откровенно рассматривая их и прислушиваясь к разговору. Мальчишка, заметив мой заинтересованный взгляд, снова нацепил на себя маску коварного соблазнителя и теперь кидал на меня такие взгляды, поигрывая белесыми бровками, что я с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться в голос». «Ретипер, прекрати сейчас же!» Не видя его лица, женщина, однако, совершенно точно знала, чем именно он сейчас занят. К тому же девушка уже занята. «Ха!» – выдал мальчишка, округляя грудь и прищуривая глаза. «Ма, и кто же он, мой конкурент?» «Я!» – послышался голос Кира от входа. Я перевела удивлённый взгляд, так как увлечённая происходящим между мальчишкой и хозяйкой не заметила его появления. Кир стоял, прислонившись боком к стене и перегораживая выход из кухни. Сложив руки на груди, он внимательно разглядывал малолетнего гостя. Ритти же соскочил на пол и медленно приблизился к Берхольду, оглядывая того с ног до головы, для чего пацану пришлось задирать свою. «Хм», — выдал мальчишка, остановившись перед кером и также сложив тощие ручонки на груди. «Твоя? Моя!» кивнул Кир, стрельнув в меня озорным взглядом. И в этом его «Моя» я неожиданно ощутила отголоски его зверя, что еще вчера и даже сегодня утром низким вибрирующим голосом рычал «Моя Ания! Моя!» «Хм!» — повторил мальчишка, не заметив ничего и словно обдумывая ответ полукровки. «Мне чужого не надо, но и ты...» Он разомкнул руки и ткнул в Кира пальцем. «Приглядывай за своей красоточкой, а то ведь уведут. У нас, знаешь ли, такую сладенькую без внимания не оставят, понял?» рити возмутилась хозяйка, которая в этот момент накрывала корзину большим полотенцем и обвязывала края бечевкой. «Я дело говорю!» – таким же возмущенным голосом ответил Ритти. Снова повернулся к Киру и повторил. «Понял?» «Понял!» – с не менее серьезным видом кивнул Кир. Затем, оглядев мальчишку, Выпрямился, выудив из кармана мелкую монетку, подкинул разок на ладони и, чуть склонившись, показал ему. «Знаешь, где достать корреспонденцию за последнее?» Он притворно задумался. «Дней 10 «Обижаешь, друг!» – выдал Ритти и, молниеносно схватив монетку, прошмыгнул мимо Кира. Через пару секунд хлопнула входная дверь.